Глава 13. Шарлотта. Через 6 месяцев после поцелуя я нашла адрес Келана и в субботу утром заявилась к нему домой, надеясь застать там его брата. Чтобы пойти на это, я набралась смелости, потому что вероятность того, что я выложу все тайны Келана любому, кто пожелает о них узнать, без его разрешения, была очень высока. Он говорил, что хочет покончить с собой. Но многие подростки так поступали и не выполняли свои угрозы. Черт, даже я по-прежнему иногда подумывала о самоубийстве. Он же так и не предпринял никаких попыток, верно? Так почему же я не могла об этом забыть? Келан и Тейт жили на Помандер Уок в верхнем Вест-Сайде. Я всегда представляла себе, как богатенького Келлана прячут в похожем на лёд футуристическом небоскребе. Верхнего Истсайда. Однако эта улица напоминала очаровательную английскую деревушку. В середине стоял дом Тейта -Тей и Келлана. Особняк из красного кирпича с зелеными ставнями, заставленными цветочными горшками, украшающими подоконники, с уютным желтым светом, просачивающимся сквозь окна. Нормальный, теплый и манящий. Полная противоположность мужчинам, которые в нем жили. Меня пронзил укол ревности. Я никак не могла перестать сравнивать с нашей жизни. На этой узкой улице дома стояли вплотную друг к другу, как парочка на свидании. Мне негде было спрятаться, поэтому я села на лестницу напротив его дома. Я достала книгу из рюкзака и притворилась, что читаю. Я хлопнула себя по правой ноге, чтобы она перестала раскачиваться. «Возьми себя в руки, Шарлотта, дело не в тебе». Я не хотела разговаривать с Тейтом Маркетти но и не хотела каждый день просыпаться с головной болью, молясь увидеть Хеллана в школе, просто чтобы знать, что он все еще жив. Я начала проигрывать в голове варианты возможных событий, когда, наконец, познакомлюсь с этим Тейтом. Я представила, как раздражаюсь лекцией, когда он приедет, как кричу на безликого Тейта, ставлю его на место, сжимаю кулаки и бью его в грудь, разрывая его в клочья своими резкими словами. Убивая правдой о том, что происходило с Келаном, Я даже представила, как, Струсев спасаюсь бегством при его появлении. Ничто не подготовило меня к третьему варианту. Тому, где Тейт вообще не появляется. Я целый день пялилась на дверь дома Маркетти, а потом заметила, как шелохнулись занавески в их гостиной. Келан выглянул наружу. Вот чёрт. Наши взгляды встретились. В горле за стрелком. Я не помахала рукой в знак приветствия. Мне и без того было уже слишком неловко. Через пятнадцать минут в конце улицы припарковалась полицейская машина, и ко мне, натягивая ремень на пивном животе, подошел полицейский. Мы получили звонок от местного жителя о том, что кто-то уже несколько часов сидит перед их дверью. Все в порядке, мисс? Это было похоже на глубочайшее предательство. Я пытаюсь донести на него его брату. Он натравливает на меня копов. Я кивнула слабо улыбнувшись мужчине в форме и произнесла ложь, которая теперь чересчур легко слетала с моих губ. «Да, извините, я в полном порядке».